Производить массу аллегорических телодвижений, произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подлинненькую увертливость. Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня. Это не по ним, это по их товарищам справа.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 Ну и что же? Правильно сказала моя дочь Катька. Надо всегда оставаться в меньшинстве. Я вообще терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе. Я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныни. В конце концов, у меня и без того много дел. Нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на банной. Торопливо.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 стоя на лестничной площадке я чтобы наверняка отвлечься стал думать о том что вот уже третий день пошел как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого похоже тот кому он лежит ведать моей судьбой совсем иссяк и всякой стал негоден даже на дурацкие кудеса а лифты все не поднимались небольшой ни немалый ни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 Я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня, или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые, соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек, вот как-то десятки лет назад. Во время какой-то кампании он публично выступил против меня, вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Ну, потом, правда, он принесся извинения, сказавши, что спутал меня с другим.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 Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтоб я записывал. И я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане. М. Сокольники, Богородское шоссе, автобус 239 институт, Мартинсон, Иван Давыдович, Мафусалин, то есть... Мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартенсона и попросить у него для Кости этого самого Мафусаллина хоть две-три капли, мне не полагается, но все равно пусть даст, помру иначе.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 В углу рта. И я спросил его, что с Костей. И он ответил мне, что у Кости подозрения на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть Богу душу не отдал.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 У неотложки мы остались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу. А я направился в метро. Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе, это был как откровение, что Кости никогда не был мне симпатичный Совершенно чужой, суще глупый и бесталанный человек. Батулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал. И с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. Какого черта? Я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт.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 полуобморочные видения. Отравлен же человек, и отравлен сильно. Увязая в неубранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался в метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, чем больше оправданий я придумаю, Тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону и Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного Мафуссалина обратно через всю Москву в Бирюлево спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудиного поэта. Слава Богу, метро от нас до Сокольников без пересадок. Народу в это время около двух немного.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 Разгильдяйма, не умехать. Он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным, а одно запрещается положительному герою быть практическим мизантропом.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 этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение ну во первых сегодня опять можно было не ехать на банную под предлогом не только вполне законным но и воскгуманным. во вторых во вторых достаточно во первых на обратном пути я возьму такси деньги слава богу есть смотаюсь в бирюлево отдам от т салин и на том же такси прямиком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 Наверное, мне следовало не глядя ни направо, ни налево протопать себя по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно к Мартинсону Ивандовичу, как мне пройти. За окошечком пил из блюдца чай в прикуску сморщенной старикашка в засальном кителе. Он неторопливо поставил дымящиеся блюдца на стол, достал из-под стола засальную фурарочку с кантом и аккуратненько напялил ее себе на пляж. Пропуск, — сказал он. — Я сказал, что пропуск у меня нет. Это признание подтвердило его самые худшие опасения. Словно с утра его еще предпредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, Выдвинулся в коридорчик и заградил собою собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобнее я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик и длился это до той минуты, пока я не осознал, что передо мною непреодолимые препятствия, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на банную, а затем и в клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и очень довольный повернулся.